США. Любопытно, кстати, что реакция Америки на разродившийся карикатурный скандал была противоречивой. Госдеп, государственный департамент США, поначалу было наехал на европейские газеты, назвав публикацию неприемлемым подстрекательством к религиозной ненависти. Это была автоматическая отрыжка американского социализма и политкорректности. Но потом что-то щёлкнуло, И ровно через день после гневного заявления Госдепа президент Буш лично позвонил премьеру Дании, выразив ему поддержку и солидарность. Оба лидера сошлись на том, что можно продвигаться вперёд только посредством диалога и терпимости, а не через насилие. Оба лидера подчеркнули важность терпимости и уважения по отношению ко всем религиям и верованиям, а также к свободе прессы, сказал на брифинге пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллен. И правильно, ибо первую реакцию Госдепа продиктованную гнилой политкорректностью, иначе как странной не назовёшь. Ведь если мы отступим ещё на пару шагов назад во времени, то увидим два захваченных мусульманскими террористами боинга, несущихся на здание Всемирного торгового центра. И боинги 11 сентября, и перекатурные погромы звенья одной цепи, цепи мусульманской агрессии. И после всего этого в цивилизованном мире ещё находятся люди, которые не понимают озабоченности США и мирового сообщества возможностью создания ядерного оружия в Иране. Хотя от чего тут понимать-то? Спички детям не игрушка. Находятся люди, которые вполне серьёзно говорят и пишут, что США сунулись в талибский Афганистан и в особенности в Хусейновский Ирак ради своих корыстных интересов. Подзаработать, типа, решили. Недолго думая, мне одна ошибка умная девушка так и написала в интернете: мол, США, пользуясь правом сильного, грабят Ирак. Грабят Неужели нефть тайком вывозят в солдатских фляжках? Господа, верующие в то, что США полезли в Ирак из соображений выгоды, представьте себе такую картину. Стоит большой дом, и вы в нём живёте. Причём вы и ваш сосед-интеллигент в очёчках единственные нормальные люди. Остальные либо алкоголики, либо подростки в период гиперсексуальности. Они блюют в подъезде, рисуют на стенах, бросают шприцы, ломают почтовые ящики, балуются с огнем. И в какой-то момент вы вдруг понимаете, что кроме вас порядок в вашем доме навести-то и некому. Вы там единственный взрослый, ну плюс еще этот хлюпик в очках. И как только вы это поняли, вот в этот самый момент вы взяли на себя ответственность за весь дом и начали наводить там порядок отвешивать подзатыльники, разнимать драки, запрещать рисовать на стенах, пользуясь своей взрослостью и своей силой. Вы думаете, прочие жильцы будут вам благодарны? Вот что вы услышите вместо благодарности. Ты вообще кто такой? Самый умный, что ли? Ты козёл, пользуешься своей силой, больше всех надо, что ли? Но ничего, мы тебе дверь подполим, мы тебе окна выбьем. Что ты хочешь? Признайся, гнида, самым главным тут быть. Мы, твоя дочь, Соединённые Штаты в какой-то момент вдруг поняли, что нет в мире никого другого, кто мог бы навести здесь порядок. Просто потому, что нет никого старше, сильнее, взрослее. И с этого момента пути назад у них не было. Они взяли на себя ответственность за всю планету. А кто ещё? Не этот же рефлексирующий европейский очкарик? Такое уже бывало в мире. Я писал об этом в книге Судьба цивилизатора. Республиканский Рим после пунических войн вдруг осознал, что он в этой песочнице самый сильный и что кроме него навести порядок и разнять дерущихся здесь больше никому. Причём какое-то время Рим выступал в роли мирового жандарма за свой счёт, так же как США в послевоенной Японии и нынешний Ираки. И что янки получили вместо благодарности Американские солдаты уйдут, нефть иракская, как была в Ираке, так и останется, а на долю США достались только проблемы, дверям подожгли, окна во всемирном торговом центре побили, и социально близкий европейский интеллигент в очочках тоже не особенно рвется помогать грязную работу делать. Можно ли провести среди детей успешную воспитательную работу и превратить наш общий дом в цветущий сад? Можно. Но для этого необходимо детей чем-то занять, потому что дурь из них прёт от безделья. Есть ли в доме столько работы, чтобы занять этих оболдуев, и хватит ли у добровольного жандарма сил, чтобы бесконечно давать подзатыльники, если работы всем детям не хватит? После чудовищной волны мусульманских преступлений цивилизованный мир мучительно пытался ответить себе на вопрос, в чём их причина. Может быть, действительно их так оскорбляет любое упоминание пророков в карикатурах, или это не причина, а повод? Что является причиной исхода лавины: громкий крик или огромная потенциальная энергия, накопившаяся в ней? Если последнее, то какова природа этой энергии? Почему мусульманский мир взрывается практически без повода от малейшего толчка, как нитроглицерин? К сожалению, в эту сторону мировая мысль не пошла. Мировые левые элиты, поправляя эти самые очёчки, всерьёз обсуждали особенности исламской цивилизации и повышенную нервную возбудимость её носителей. Даже обычно умный поп-фундаменталист Кураев, который мне лично с печалью в голосе жаловался на то, что нет среди русских верующих таких же горячих фанатиков, как среди мусульман. Да-да. Теракты и взрывы это больная, но реакция, говорил он мне, сидя на церковном сундуке. Организм дёргается, если ему больно. А у нас Христа высмеивают. Последние искушения показывают по общенациональному телевидению и хоть бы кто-нибудь что-нибудь взорвал. Это значит, что наша нация мертва, что в ней нет живой реакции. Так вот, Даже этот теоретик православного фундаментализма, похоже, изменил свою точку зрения и во время карикатурного скандала разразился огромной статьёй об имманентной присущей исламу агрессии, мол, слишком низко у этих людей порог срыва в кровавое буйство. Но все они были неправы, толкуя произошедшее в рамках термина оскрбление веры не правы, потому что видели и обсуждали только внешнее, то, на что указывали им сами мусульмане. Но разве можно верить ребёнку, который покрывается сыпью от апельсинов и говорит при этом, что апельсины его оскорбляют? А западное взрослое общество поверило. Природа этой жуткой активности в другом. Вы, наверное, заметили, что в этой главе я никак практически не комментирую и не критикую дикую реакцию мусульман. Время для логики, критики и смыслового разбора полётов наступит чуть позже, когда мы будем говорить об официальной реакции России на мусульманские зверства. А имея дело с мусульманским миром, использовать какие-то логические конструкции и доводы бессмысленно.